Эти сведения, видимо, приятно удивили молодую женщину. «Вы живете на набережной?» — оживленно спросила она. «На набережной Малаке, в четвертом этаже, в доме торговца гравюрами. Меня зовут Сильвестр Боннар. Имя мало кому известное, но оно принадлежит члену академии, и с меня довольно, что мои друзья его не забывают». Она взглянула на меня с особым выражением изумления, симпатии, умиленности и грусти. Но я не понимал, чем мог такой простой рассказ вызвать столь разные и столь живые чувства. Я ждал, не объяснит ли мне она причину этого, но в залу вошел колосс, печальный, кроткий, молчаливый. «Мой муж, князь Трепов», — представила она его, и, указав ему на меня, сказала, «Господин Сильвестр Боннар, член французской академии», Князь поклонился, чуть поведя плечами. Плечи у него были высокие, широкие и мрачные. «Друг мой, я огорчен, что прерываю ваш разговор с академиком Бонаром», — сказал он, — «но повозка готовая, нам необходимо поспеть в Мелло засветло». Она встала, взяла розы, поднесенные хозяином, и вышла из трактира. Я последовал за нею. Князь в это время присматривал за упряжкой мулов и пробовал надежно ли подпруги и ремни. Остановившись под навесом из виноградных лоз, она сказала мне с улыбкой: «Мы едем в Мелло. Это отвратительная деревушка в шести милях от Джердженси, И вам никогда не догадаться, зачем мы туда едем. Не пытайтесь. Мы едем за спичечным коробком. Дмитрий собирает спичечные коробки». Он перепробовал все виды коллекции. Собачьи ошейники, форменные пуговицы, почтовые марки. Но теперь его интересуют только спичечные коробки. Картонные коробочки с хромолитографиями. Мы уже собрали 5214 различных образцов. Найти некоторые из них нам стоило огромного труда. Так, например, мы знали, что в Неаполе выделывались коробки с портретами Гарибальди и Мадзини, Но эти коробки полиция изъяла, а фабриканта посадили в тюрьму. Благодаря усиленным расспросам и розыскам мы нашли такую коробочку у одного крестьянина, который продал нам ее за сто лир и донес на нас полиции. Сбиры осмотрели наш багаж. Коробочки они там не нашли, но драгоценности мои забрали. С той поры и у меня явился интерес к этой коллекции. Чтобы ее пополнить, мы летом едем в Швецию. Я испытывал, следует ли говорить об этом, какую-то сочувственную жалость к этим упорным коллекционерам. Я бы, конечно, предпочел, чтобы супруги Треповы собирали в Сицилии античные мраморы, расписные сосуды или же медали. Мне бы хотелось, чтобы у них был интерес к развалинам агрегента и поэтическим преданиям Эрикса. Но, в конце концов, они составляли коллекцию, они были моими собратьями и Мог ли я подсмеиваться над ними, не осмеивая слегка и самого себя? «Теперь вы знаете», — добавила она, — «зачем мы путешествуем по этой ужасной стране?» От такого эпитета моя симпатия угасла. Я даже почувствовал негодование. «Эта страна не ужасна, сударыня», — ответил я. «Это земля, земля славы». Красота — нечто столь благородное, столь величественное, что векам варварства не удается истребить ее совсем, чтобы не осталось от нее следов достойных преклонения. Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами, и греческая муза, огласившая своим божественным стихом Менал и Аритузу, еще поет мне здесь, на оголенной горе и в этом высохшем ручье, да, сударыня, в последние времена земли, когда наш шар, необитаемый, подобно теперешней луне, покатится в пространстве бледным трупом, земля, несущая развалины Селинунта, сохранит среди всеобщей смерти остатки красоты, и тогда, по крайности, Тогда не будет прознословных уст, хулящих это одинокое величие. Едва успев произнести эти слова, я почувствовал их глупость. «Бонар», — сказал я себе, — «ты старый человек, изживший жизнь над книгами. Ты не умеешь разговаривать с женщинами». По счастью для меня, все эти рассуждения были понятны княгине и не более чем греческий язык. Она мне ласково ответила, «Димитрию скучно, и мне скучно. У нас есть спичные коробки, но и спичные коробки надоедают. Когда-то у меня бывали горести, и тогда я не скучала. Горести — это большое отвлечение». Смягчившись перед духовной нищетой этой красивой женщины, я сказал, «Мне жаль, что у вас нет ребенка, сударыня. Будь он у вас, была бы у вас цель жизни». Ваши мысли стали бы серьезнее и в то же время утешительней. — У меня есть сын, — ответила она. — Мой Жорж большой, почти мужчина, ему уже восемь лет. Я люблю его не меньше, чем когда он был еще малюткой, но это все уже не то. Она дала мне розу из своего букета, улыбнулась и сказала, садясь в повозку. — Вы не можете себе представить, господин Бонар, как я рада, что встретилась с вами. Надеюсь, мы увидимся в Джирдженте. Джирдженте в тот же день. Я устроился как мог в моей летико. Летико — повозка без колес или, если угодно, носилки, стул, которые несут два мула, один впереди, другой сзади. Способ старинный. Изображение таких носилок мне попадалось в рукописях XIV века — Тогда мне в голову не приходило, что когда-нибудь подобные носилки понесут меня из Монте-Аллегро в Джердженти. Нельзя ручаться ни за что. В течение трех часов мулы позванивали колокольчиками и постукивали копытами об известковую землю. Тем временем, пока в просветах живых изгородей из Алоэ по обе стороны дороги медлительно тянулись пустынные виды, напоминавшие Африку, Я мечтал о рукописи клирика Жана Тумуе и жаждал ее с простодушной горячностью, умилявшей меня самого. Так много детской невинности и трогательного ребячества я находил в этом желании. Запах розы, сильнее ощутимый к вечеру, напомнил мне о княгине Треповой. На небе засияла Венера. Я мечтал. Княгиня Трепова — женщина красивая, крайне простая и очень близкая к природе. У ней кошачье понятия. Я не заметил в ней и признака какой-нибудь благородной любознательности, которая так волнует мыслящие души. И тем не менее она по-своему выразила глубокую мысль. Когда есть горести, то не скучаешь. Значит, ей известно, что в этом мире самым надежным развлечением являются для нас тревоги и страдания. Великих истин не открывают без горя и труда.